Глава 6. Безумный Муни. Кел был напуган, как не пугался ни разу в жизни. Он сидел у себя в комнате за запертой дверью и дрожал от страха. Дрожь напала на него через несколько минут после случившегося на Риос-стрит. С тех пор прошли сутки, но дрожь не унималась. Время от времени руки начинали трястись так сильно, что Кэл с трудом удерживал стакан виски, который нянчил ночь напролёт без сна. А порой он стучал зубами. Но большая часть дрожи не выходила наружу, она была внутри, как будто в животе его поселились голуби и хлопали там крыльями по внутренностям, а всё потому, что он увидел чудо и понял всем своим существом, Его жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Разве это возможно? Он же забрался на небо и смотрел вниз на тайную страну, о которой мечтал с самого детства. Он рос за замкнутым ребёнком и по собственному выбору, и по обстоятельствам. Счастлив он бывал лишь тогда, когда мог выпустить на свободу воображение и позволить ему идти куда глаза глядят. Для таких путешествий требовалось совсем немного Когда он оглядывался назад, ему казалось, что половину школьных лет он провёл, глядя в окно, пока поэтическая строчка, смысл которой он не вполне понимал, или отдалённое приглушённое пение уносили его в мир более красочный и широкий, чем здесьний. Запахи того мира приносил странно тёплый для декабря ветер. Тамашние обитатели платили келу дань, оставляя подношения в ногах постели, и он видел их во сне. Однако Несмотря на близкое знакомство с тем миром и спокойствие, каким от него веяло, его природа и местоположение оставались неясными. И хотя Кэл прочитал все доступные ему книги, уводившие в некие удивительные земли, он неизменно возвращался из этих путешествий разочарованным. Они слишком идеальны, эти королевства для детишек. Сплошной приторный мёд и вечное лето. Он знал, настоящая страна чудес Не такая. В ней столько же тени, сколько солнца, а её тайны можно разгадать лишь применив все свои способности, когда твои мозги готовы лопнуть от натуги. Теперь его била дрожь, потому что именно так он себя и чувствовал, как человек, чья голова вот-вот разорвётся на части. Он встал рано, спустился вниз, приготовил себе яичницу и сэндвич с беконом. А потом сидел над завтраком, не ощущая никакого желания есть, пока наверху не проснулся отец. Кел быстро позвонил в свою контору и сказал Уилксу, что заболел и сегодня на работу не выйдет. То же самое он сообщил Брендану, тот как раз умывался и не мог увидеть из-за двери серого встревоженного лица сына. Затем Покончив с обязанностями, Кэл вернулся к себе в комнату и сел на кровать, чтобы заново обдумать события на Рю-стрит, в надежде, что вчерашняя загадка в итоге разъяснится. Ничего из этого не вышло. Как только он мысленно возвращался к недавним событиям, они ускользали от рационального объяснения. Оставалось только острая, как бритва, воспоминания о пережитом опыте, а вместе с ним болезненная тоска. Он знал всё, о чём он мечтал, Было заключено в том месте всё, во что его научали верить, все чудеса, все загадки, все голубые тени и благоуханные призраки. Всё, что знал голубь, всё, что знал ветер, всё, чем владели когда-то люди, до да теперь позабыли, всё ожидало Кела в том месте. Он видел это собственными глазами. От чего, возможно, сошёл с ума? А как ещё объяснить такую галлюцинацию, сложную и полную деталей? Да, он сошёл с ума. Почему бы нет? У них в роду были психи. Отец его отца, безумный Муни, под конец жизни спятил как мартовский заяц. Старик, по словам Брендона, был поэтом, хотя на Очеред Стрит о нём предпочитали не говорить. "Прекрати болтать чепуху", заявляла Эйлин, когда Брендон упоминал старика. Кел так и не понял, на что именно был наложен запрет: на поэзию, на безумие, или на Северландское. Как бы то ни было, отец нарушал этот запрет, стоило же не отвернуться, потому что Брендон обожал безумного Муни и его стихи. Кел даже выучил несколько строк со слов отца. И вот теперь он продолжил семейную традицию. Его посещают видения, и он рыдает над своим виски. Вопрос в том, говорить об этом или промолчать. Рассказать о том, что видел, рискуя вызвать смех и косые взгляды Или же сохранить всё в тайне. Часть существа Кала нестерпимо хотела всё рассказать, выплеснуть на других, хотя бы на Брендона, и посмотреть, что они будут делать. Но другая часть твердила: "Спокойно. Будь осторожен. Страна чудес приходит не к тем, кто о ней болтает, а к тем, кто умеет держать язык за зубами и ждать". Так он и делал, сидел, трясясь и ждал. Страна чудес не появилась, зато появилась Джеральдин, и у неё не было настроения проникаться безумными бреднями. Внизу в прихожей раздался её голос, затем голос Брэндона. «Кэл болен и не хочет, чтобы его тревожили», — сказал он, а Джеральдин ответила, что увидит Кэла, болен тот или нет, и через мгновение уже стояла под его дверью. «Кэл!» — она подёргала ручку, обнаружила, что дверь заперта и заколотила в неё — «Кэл, это я! Проснись!» Он прикинулся, будто туго соображает, чему помог и заплетавшийся от выпитого виски язык. «Кто это?» — переспросил он. «Почему ты запер дверь? Это я, Джеральдин!» «Я не очень хорошо себя чувствую». «Впусти меня, Кэл!» Он знал, когда Джеральдин в таком настроении спорить с ней бесполезно, и повернул ключ. «Ты жутко выглядишь», — сказала она. Голос её смягчился, едва она взглянула на него. Что с тобой стряслось? Со мной всё в порядке, запротестовал он. Правда, я просто упал. Почему ты мне не позвонил? Я вчера весь вечер тебя прождала на репетиции свадьбы. Ты что, забыл? В следующую субботу сестра Джеральдин Тереза собиралась выйти замуж за любовь всей её жизни, доброго католика, чья способность к продолжению рода не вызывала ни малейшего сомнения. Его возлюбленная была уже на четвёртом месяце. Однако её выпирающий живот не испортит предстоящего торжества. Свадьба будет грандиозна. Кел, встречавшийся с Джеральдин 2 года, был почётным гостем. Возлагались большие надежды на то, что он следующий, кто обменяется клятвами верности с одной из четырёх дочерей Нормана Келлуэя. И если он пропустит репетицию, это непременно воспримут как мелкую ересь. — Я же напоминала тебе Келл! — упрекнула Джеральдин. — Ты же знаешь, как это важно для меня! — Со мной произошла небольшая неприятность, — сказал он. — Я упал со стены. Она смотрела недоверчиво. — А с чего ты залез на стену? — спросила она, как будто в его возрасте он должен давно позабыть подобные глупости. Он вкратце рассказал ей о бегстве тридцать третьего и о том, как он оказался на Рю-стритт. Это, конечно, был сильно сокращённый рассказ. В нём не упоминалось о ковре и о том, что Кэл на нём увидел. Ты нашёл голубя? поинтересовалась Джеральдин, когда он пересказал все этапы погони. Можно и так сказать, ответил он. На самом деле, когда он пришёл на очередь от Стрит, Брендон сообщил ему, что 33 вернулся после обеда и теперь водворён в клетку к своей пёстрой подружке. Это Кэл и рассказал Джеральдин. — Значит, ты пропустил репетицию, потому что искал голубя, который и сам мог вернуться домой? — спросила она. Кэл кивнул. — Ты же знаешь, как отец любит птиц, — сказал он. Упоминание о Брэндоне смягчило Джеральдин. Они стали друзьями с той минуты, когда Кэл их познакомил. — Она светится, — сказал тогда отец. — Держись за нее, не то уведут. Эллен не была в этом уверена. Она всегда держалась с девушкой прохладно, отчего Брэндон еще щедрее расточал похвалы. Джеральдин улыбнулась нежно и снисходительно. Кэл очень не хотел впускать ее в комнату, его мечтательный настрой был разрушен, но внезапно он ощутил благодарность за компанию. Даже дрожь немного стихла. — Здесь ужасно душно, — сказала она. — Тебе нужен свежий воздух. Почему ты не откроешь окно? Кэл сделал так, как она предлагала. Когда он развернулся, Джеральдин уже сидела на его кровати, скрестив ноги и опиршись спиной на коллаж из картинок. Келл сделал его в ранней юности, а родители так и оставили висеть. Стена плача называла этот коллаж Джеральдин. Парадки назвёзд, ядерных взрывов, политиков и свиней. "Платье получилось прекрасное", сообщила она. Келл задумался над этой ремаркой, голова соображала туго. "Платье Терезы" подсказала Джеральдин. «А-а-а! Иди сюда, Кэл, сядь!» Он стоял у окна. Благоуханный чистый воздух напомнил ему... «Что случилось?» — спросила она. Слова были готовы сорваться с губ. «Я видел страну чудес», — хотел сказать Кэл. В общем, так оно и было. Сопутствующие обстоятельства, подробности — все это не имело значения. Четыре главных слова произнести не трудно, правда? Я видел страну чудес. Если в его жизни есть кто-то, кому он должен поведать о случившемся, так это как раз Джеральдин. Расскажи мне, Кел, попросила она. Ты болен? Он покачал головой. Я видел, начал он. Она смотрела на него в полном недоумении. Что? спросила она. Что ты видел? Я видел Снова начал он, и снова ничего не вышло. Язык не слушался его, слова не выговаривались. Кел перевёл взгляд с лица Джеральдин на стену плача. Эти картинки, произнёс он наконец. Они просто уродские. Странная эйфория охватила его. Он был так близок к признанию, но всё-таки сдержался. Та часть его существа, которая хотела уберечь увиденное в тайне, в этот миг выиграла сражение, а может быть, и всю войну. Он не мог открыться Джеральдин. Ни сейчас, ни потом. Он почувствовал огромное облегчение, когда наконец принял это решение. "Я безумный муни", подумал он, и мысль не показалась ему ужасной. "Ты уже выглядишь получше", заметила Джеральдин. "Должно быть, свежий воздух помог". Чему же он мог научиться у покойного поэта теперь, когда они и сделались родственниками по духу? Что бы сделал безумный Муни на месте Келла? Ответ пришёл сам собой. Он бы следовал правилам игры, а потом, когда мир повернулся бы к нему спиной, начал поиски. Он бы искал до тех пор, пока не нашёл свою цель, и нисколько не беспокоился бы о том, что эти поиски ведут к безумию. Он быт искал свою мечту, крепко вцепился в неё и никогда уже не отпускал. Они ещё немного поболтали, а потом Джеральдин объявила, что ей пора идти. Сегодня днём надо сделать ещё много всего, связанного со свадьбой. Больше никакой бегать не за голубями, велела она Келу. Я хочу, чтобы в субботу ты был там. Она обняла его. Ты такой худой, придётся мне тебя откормить. Сейчас она ждёт, что ты её поцелуешь, шепнул Кело в ухо безумный поэт, сделая ледяное одолжение. Мы же не хотим, чтобы она подумала, будто ты потерял интерес к спариванию из-за того, что почти поднялся на небеса и свалился обратно. Поцелуй её и скажи что-нибудь подобающее такому случаю. Поцелуй более-менее удался. Кэл беспокоился, как бы Джеральдин не заметила, что он действует по чужой подсказке, но всё обошлось. Она щедро ответила на его ложную страсть, прижавшись к нему всем телом, тёплым и упругим. "Готово", сказал поэт. "А теперь найди какие-нибудь воодушевляющие слова, и пусть она уйдёт во вся вся счастливой". И тут уверенность оставила Кела. Он никогда не умел вести любовные разговоры. Увидимся в субботу. Вот и всё, что он смог сказать. Но Джеральддин, кажется, это вполне удовлетворило. Она ещё раз поцеловала его и ушла. Он смотрел из окна и считал её шаги, пока она не завернула за угол. А когда возлюбленная скрылась из виду, Кэл отправился на поиски своей заветной мечты.